Глава 11. Дорожные приключения. Разговор в каюте капитана дипломатического корабля. Господин Мион, если вас так действительно называют, вас пустили на корабле из-за того, что вы знали пароль департамента разведки. Изменять мой маршрут у вас нет права. Капитан Саймон Пирс недовольно рассматривал взволнованного подтянутого лейтенанта республиканского флота, сидящего перед ним в гостевом кресле. Как вы не понимаете, капитан. Я вынужденно раскрыл себя республиканцам. Сведения, попавшие мне в руки, если они верны, могут спасти огромное количество жизней. Кроме того, кто-то из сослуживцев и так начал подозревать, что я работаю на чужую разведку. Взволнованно постукивая пальцами по подлокотнику кресла, воскликнул лейтенант. Вам могли подсунуть дезинформацию специально, возразил капитан. Для проверки я и предлагаю отклониться от маршрута и заглянуть в ту систему. Если там не обнаружится республиканского флота, вы продолжите маршрут, а меня на родине спишут в запасках неоправдавшего надежды разведчика. Вам даже не придётся особо менять график полёта, всего лишь сократить остаянку на 1 день. По поводу достоверности данных сомневаюсь, чтобы дезинформацию снабжали адмирала флота этого сектора. Я у него в секретарях продержался 2 года, так что отвечаю правильные данные от дезы, энергично возражал лейтенант. Вас могли специально спогнуть, чтобы вы украли именно эти сведения. Упирался капитан. Изменять маршрут ему не хотелось. Целый месяц терпеть у себя в штабе раскрытого имперского шпиона? Не смешите меня. Приказ лежал в головном компе месяц, а доступ к нему я получил лишь вчера с помощью некоторой аппаратуры, скривился лейтенант. Ха, другими словами, штабной комп вы взломали. Ухмыльнулся капитан. У меня не было другого выхода. Пару дней назад я послушал разговор адмирала с кем-то из руководства республики, и там прозвучала фраза об операции против империи. Соглашаясь, кивнул разведчик. Опять же, говоря другими словами, как только служба безопасности обнаружит залом при очевидной проверке, они спустят на меня своих ищейков. Насколько мне известно, в настоящее время других имперских кораблей здесь нет. Сбежать с данными вы могли, а лишь ко мне, или я не прав? Нервно ткнул пальцем в сторону собеседника капитан и недовольно уставился на гостя. У вас есть день, возможно, два, чтобы покинуть пределы контролируемой республикой и высадить меня на любой пограничной станции империи. Но этот день мы потеряем, недовольно вздохнул разведчик. Хорошо. Вы меня убедили. Я скорректирую путь и завтра заглянем в вашу систему. Если флота там не окажется, одной отставкой не отделайтесь. Понимая, что разведчик не оставил ему выхода, согласился капитан и вызвал охрану. Идите к штурману и передайте координаты для расчёта прыжка. Пусть на всякий случай изменят точку выхода. Что-то мне не хочется оказаться среди боевой эскадры республиканцев, если она там базируется. Лишь попав на корабль, Саша обнаружил, что внезапно проснувшаяся интуиция перестала подавать сигналы опасности, на которые он почему-то не обращал внимания. Проведя анализ собственных последовательных действий, демон с удивлением осознал, что о поступках с высадкой на республиканскую планету попахивает опасной авантюрой. Какого? Его понесло в места, где любое случайное событие приведет к обнаружению беглого лаборанта. Даже простая стычка с хулиганами будет способствовать расшифровке его ДНК. Справиться с республиканцами на их поле без подготовки просто нереально. Похоже, он рано радовался. Перестройка души под местные реалии еще не окончена. Нужно вовремя отсекать всплески немотивированных решений. Сообщения капитана о срочном изменении маршрута, да еще с полной боевой готовностью при переходе, заставили интуицию вновь зашевелиться. На драку у демонов особый нюх. Все оставшееся время Саш затратил на модернизацию торпед в Астрале. Он чувствовал, что запас оружия понадобится. Ничего нового делать не пришлось, Просто аккуратная работа с малоэнергетическими инфомодулями. Ни о каком знакомстве с новым наблюдателем Империи речи пока не шло. Следовало максимально подготовиться к возможным неприятностям, а то, что они будут, Саш не сомневался. Ири Сана уже хорошо видела базовый слой астрала, чтобы следить за манипуляциями. Ее способности в этом направлении стремительно развивались. Однотипные операции над торпедами способствовали изучению астральных методик манипулирования инфомодулями. Поскольку часть вооружения крепилась на внешних подвесках, многочасовая медитация пилотов-наёмников перед громадами тёмных штурмовиков привела технику корабля и пилотов других машин в священный трепет. Учитывая, как эти чёрные монстры раскатали их на тренировке, в этом не было ничего удивительного. У многих пилотов Остались впечатления, что им не помогло бы даже значительно большее количество машин против этих бестий. Старший группы, видя, как ему казалось, моральную подготовку рейтинговых пилотов к бою, не удержался и посадил подчинённых на виртуальные тренажёры. Причувствие серьёзной драхи у спеццов подавило в корне все возражения молодых наёмников. Если профессионалы так серьёзно готовятся к бою, то их ожидает непростая прогулка. Капитан тоже не оставил без внимания доклады собственной службы безопасности о нетипичном поведении его лучших защитников. Отлично зная некоторые легенды о феноменальной интуиции суперпилотов, он не остался в стороне от подготовки к возможному столкновению с неприятелем. Несмотря на протесты экипажа и пассажиров, он всё время прыжка затратил на различные тренировки. Если говорить честно, на душе у него тоже скребли кошки. Слишком уж похожую на правду информацию предоставил разведчик. Республиканские стратегии разработали весьма перспективный план по отзыву из империи одной достаточно разведы колонии. К тому же готовилось восстание. Свободный народ должен скинуть ненавистное иго аристократов и с радостью присоединиться к республике. Чтобы не допустить быструю утечку информации о перевороте, республиканские эскадры под предлогом совершенного нападения захватят две ближайшие пограничные станции, таким образом отрезав доступ в колонию. Провокацию устроит фрегат «Империи». Капитан судна давно находится на сождении республиканцев и за время командования набрал в экипаж подходящий персонал. Пиратские налёты имперцев на мирный торговый конвой за границей спровоцируют ответные действия. Конечно, немного повоевав, республика отступит и возвратит пограничную станцию соседу, но колония от империи отколется. Начинать войну с республикой из-за восставшей части империя не решится. Даже по приблизительным прикидкам капитана Пирса, такой план имел все шансы на успех. Действительность оправдала самые пессимистические прогнозы капитана. В необитаемой системе на границе республики сосредотачивался флот. Три десятка кораблей, начиная с военных транспортов обеспечения и заканчивая малым носителем, базировались в указанной разведчикам точке и, похоже, проводили тренировки. Завишею в пространстве после перехода из прыжка корабль прекрасно наблюдался на всех локаторах. Повезло. Штурман удачно рассчитал конечную точку под пространственного тоннеля. Дипломатическое судно вынырнуло вдалике от основных сил республиканской эскадры. Вблизи маневрировало лишь некоторое количество отдельных групп свистников. Хотя и не очень большая, возможность разогнаться и уйти в прыжок всё же существовала. капитан ещё раз умышленно похвалил удачу штурмана. Флагманский крейсер, центр управления. Это и есть наша так называемая добыча, ткнул рукой в сторону обзорного локатора адмирал республиканской эскадры Серк Юстин. Насколько понимаю, наше обозначение это корабль типа Есминца, присматриваясь к отметкам на экране, пробормотал Тред Паркин, представитель разведки. Хм, у вас в ведомстве, оказывается, ещё в чём-то разбираются, кроме интриг. Да, именно такой корабль вышел из прыжка, подшутив над разведчиком, подтвердил адмирал. Тогда это наша цель. Если всё пройдёт нормально, получите очередную награду, а я подниму свой ранг до второго, с надеждой в голосе пробормотал разведчик. Такой уровень в республике давал огромное количество привилегий. «Вы уверены, гражданин Паркин, что в этом единственном прыжковом боте, который мы должны выпустить, будет нужный вам человек? А вдруг у них и бота-то такого нет? Возможно, лучше отпустить весь корабль? Ну, слегка его подровняем, и все!» Задумчиво рассматривая обстановку на локаторе, недовольно проворчал адмирал. Ему не хотелось становиться человеком, уничтожившим дипломатический корабль до начала каких-либо боевых действий. «Не переживайте, адмирал!» Насколько я вижу, маяк судна отключен. Мы вполне могли принять его за пирата. Обычный капитан Имперцев ни за что идентификатор не включит. А этот прибыл сюда на разведку. У дипломатических кораблей такого класса предусмотрено два прыжковых бота, а Имперцы что-то инструкции. Кроме того, если он сбежит, кое-кто может подумать, что его отпустили специально. Мне бы этого не хотелось. Для успокоения совести попробуйте выйти с пришельцем на связь. пояснив обстановку, посоветовал разведчик. «Связист, запросить маяк у неизвестного, передать приказ на принятие досмотровой команды». Распорядился адмирал. «Адмирал, пиратский корабль на запросы не отвечает и начинает разгон для прыжка», — отозвался командир узла связи. «Они сами выбрали свою участь», — прокомментировал сообщение разведчик. «Группам 3, 4, 9 и 16, уничтожить судно-нарушитель». Со вздохом приказал адмирал, а потом добавил. «И это парни». Если кто-то будет узирать, не преследовать, сделайте вид, что вы заняты кораблём. Считаете, 80 истребителей достаточно, чтобы справиться с защитой, ведь там будет до 40 системников-наёмников? Удивлённо приподнял бровь Паркин. Вот именно, что наёмников. Хороших пилотов у них не так много, подготовка не та. Да и не будет там 40 единиц, это же не полная эскортная смена, а переделанная. Учтите, что часть машин у них штурмовики. Против истребителей они долго не продержатся. У наших по две средние торпеды. Хватит и на прикрытие, и на судно. Сотню попаданий оно точно не переживет. Даже щиты не помогут». Криво усмехнулся адмирал. Старший пилот Эрт Каплин с тоской рассматривал приближающиеся метки кораблей противника. «За, казалось бы, простой контракт придется дорого заплатить своими жизнями. Такова судьба наемников». Никогда не знаешь, где тебя поджидает засада. Одна надежда на пилотов чёрных штурмовиков. Эти смогут проредить наступающую порядью неприятеля. Судя по тренировочной схватке, у них в запасе ещё не один хитрый фокус. Да и эффектное исчезновение их машин со всех локаторов сразу после вылета тоже чего-то стоило. Именно поэтому Арт Каплин без возражений выполнил распоряжение этой странной парочки. Перевёл машину на внешнее управление и приказал сделать то же самое остальным. Теперь пилоты контролировали лишь вооружение машины и при захвате цели разрешали открывать огонь. Всё остальное будет делать кто-то на другом конце канала связи. Арт встречал информацию о таких системах в поле боя. Мощный скилл вполне мог рулить четырьмя десятками машин. Но пилот никогда не слышал, что электронный мозг такого размера можно упрятать в штурмовик. Обычному искину, даже корабельному, не хватит ресурсов для борьбы с непредсказуемым противником в виде пилотов-людей. А ведь ход ближней схватки должен контролироваться постоянно. Лишь успокаивающий шепоток интуиции говорил Эрту о правильности поступка. Внешнее командование обещало неприятелю немало сюрпризов. Бой начался необычно. Едва соперники сблизились на расстояние пуска торпед, все машины защитников разом выстрелили. Эрт не понимал, почему на индикаторе прицела истребители противника подсветились метками захвата. Упустить возможность поражения цели при таком численном преимуществе врагов он не посмел, как и остальные пилоты, тоже давшие разрешение на пуск. Результаты залпа привели наемников в восторг и одновременно в полное замешательство пилотов противника. 60 единиц неприятеля оказались повреждены. Средней торпедой не хватит для уничтожения истребителя, покрытого полевым щитом, но для вывода его из боя точного попадания вполне достаточно. Без силового экрана, снесённого взрывом, с покорёженными антеннами локаторов и сорванными с подвесок торпедами, много не навоюешь. Любое попадание из энергопушки и окончательное разрушение гарантировано. Саш с удовольствием наблюдал результаты оглушительного и мгновенного разгрома подлетевшего противника. Искины показали себя во всей красе. Изначально цели для торпед наёмников намечались в пустом пространстве. Там не было машин противника, но они там появились после залпа штурмовиков Демонов. 12 модифицированных средних торпед поразили цели и заставили шарахнуться чужие системники в разные стороны. Вот только стороны эти хорошо просчитались и скинами. Попадание Земонова как шары в бильярде расставили машины противника под торпеды союзников. Спрогнозировать, куда шарахнется тот или иной пилот при попадании в соседа, для Ескина не составило труда. Не все торпеды нашли цели, но у защитников их было чуть больше, чем надо для морального удара по сознанию нападавших. Разрозненные и деморализованные пилоты республиканцев на полном ходу покидали опасную зону. Лишь десяток машин, потерявших ход, остались дрейфовать в месте столкновения. Дипломатический корабль уже удалялся от места схватки. Так что без единого повреждения наёмники рванули в его сторону. Бой не закончен. Есть время, чтобы произвести перезарядку. Флагманский крейсер, центр управления. «Трет, может, вы мне что-нибудь объясните?» Зло уставился адмирал на представителя разведки после панических сообщений пилотов. «Ничего не понимаю», — покачал головой разведчик. «Боевые действия не по моей части?» «А что тогда по вашей? Я потерял за минуту шесть десятков истребителей. Как такое возможно?» «На панические вопли пилотов, что на корабле имперцев ясновидящий, не обращайте внимания. Ни один псион не может управлять сразу сорока машинами. Это бред деморализованных мальчишек». Но ну что же вы молчите? Не отводил взгляда от глаз разведчика адмирал. Возможно, просто случайность? Неуверенно пожал плечами Тред. Кроме участия Псиона, у него тоже не имелось других логичных объяснений. Адмирал некоторое время следил за меткой разгонявшегося корабля. Боевая тревога по эскадрилье. Тренировки окончены. Противник опасен. Группам 1 2 6 7 8 10 11 отогнать или уничтожить прикрытие. При атаке использовать объединенные щиты в передней полусфере. Фрегатам авангарда догнать и задержать пиратский корабль до прихода основных сил. Всем остальным курс на сближение. Быстро стал раздавать приказы адмирал, едва сдерживая клокочущую у него внутри ярость. Старший пилот Эрт хорошо понимал, кому они должны за неожиданную победу. И также он предполагал, это не последний эпизод боя. Сейчас они вывернулись за счёт неожиданного удара. Второй раз такой фокус не пройдёт, и придётся вплотную схватиться с превосходящими силами. Учитывая, что чёрные штурмовики так и не пришли на перезарядку, они что-то задумали и готовят очередную гадость противнику. то, что ловушка будет, пилотом наглядно демонстрировал ровно горящий индикатор внешнего управления на пульте. Техники и роботы-ремонтники в ускоренном темпе установили новые торпеды на подвеске, и машина устремилась на прикрытие продолжавшего разгон судно. Капитан Пирс лихорадочно просчитывал различные варианты развития схватки. Его радовал первый бесскровно выигранный раунд, но на горизонте сгущались тучи. Расчёты показывали, прыгнуть без боя не получится, даже если каким-то очередным чудом удастся отразить второй налёт системников. Слишком быстро судно нагоняло авангард неприятеля, состоящий из шести быстроходных фрегатов. Капитан приказал грузиться пассажирам и обслуживающему персоналу спасательные прыжковые боты. И если корабль останется задерживать погоню, они уйдут в прыжок раньше, чем их настигнет противник. Пока выпускать боты не имело смысла. Их быстро догонят и собьют малые машины противника. Обеспечить им охрану наличными силами одновременно с судном не получится. Надо разгоняться вместе и лишь в случае серьезной опасности, угрожающей самому кораблю, поднимать боты и прикрывать их до последнего вздоха. Военные на то и военные, чтобы погибать за гражданских. Все-таки капитан не рассчитывал обнаружить в этой системе один из шести флотов республики почти в полном составе. Установка подтверждала информацию разведчика. Пирус приказал парню грузиться в первый борт. Агент обязан доставить в Империю уже подтверждённые данные о скором нападении. Малые корабли охраны постепенно отставая от Имперца и прикрываясь общими щитами с направления нагонявшего противника, приготовились к бою. В мгновение до начала схватки недалеко в Телории республиканских порядков среди догонявших строй фрегатов расцвели цветки двух взрывов. Вот и появились ангелы-хранители. Как только они умудрили спрятаться от локаторов? Злорадно подумал Эрт с радостью, наблюдая за тем, как два фрегата прекращают разгон и отваливают в сторону. Не успев посмаковать удовольствие от очередной плюхи противнику, Эрт с удивлением обнаружил еще две мощные вспышки. Поврежденные и неповрежденные преследователи рванули в разные стороны. За мгновение до боевого столкновения системник в строй противника дрогнул и стал лихорадочно перестраиваться. Очень неуютно чувствовали себя ведущие групп, когда у них за спиной кто-то разносит мощные корабли. Пилоты по приказу командиров стали менять построение, пытаясь прикрыть спину от возможной опасности. Почти треть истребителей республиканцев развернула щиты в сторону неизвестных угроз. Именно в этот момент последовал очередной залп имперских наёмников. Наеди обрешив в придевших лобовых экранах противника торпеды, не обращая внимания на ближние цели, нанесли удары по дальним, щиты которых прикрывали заднюю полусферу строя, но никак не сами машины. Где-то автоматика успела сработать, где-то нет. Не меньше четырёх десятков мишеней были уничтожены или повреждены и вышли из боя. Но это оказался не последний аккорд трагедии. Распавшийся задний щит не мог задержать неизвестно откуда появившийся рой чужих торпед. 12 машин без задних щитов рассыпались пылью среди звёзд. Казалось бы, 90 оставшихся в строю машин против 40 подавляющий перевес, но не тут-то было. Против разрозненных одиночек сражался монолитный строй, управляемый изгином как единым организмом. Локальный перевес, создаваемый электронным мозгом в одном отдельном куске пространства, не оставлял шансов попавшим туда чужим пилотам. Когда в рядах нападавших почти одномоментно вспухло еще 12 шаровых взрывов, строй рассыпался окончательно. Пилоты противника бросились кто куда, но подальше от схватки. Саш с Ирисаной прекрасно порезвились в невидимых штурмовиках. Спокойно пропустив через себя чужую армаду системников, они в упор расстреляли корабельными торпедами два подлетевших фрегата, а потом, перезарядившись, достали ещё двоих. Бить взетів по кораблям, полевой щит которых усилили на носу одно удовольствие, разнести фрегат торпедой, хоть и корабельной невозможно, но воевать он сможет очень не скоро. Что собирались делать капитаны подбитых кораблей Саш не представлял. Ему вполне достаточно факта, что те прекратили преследование. Быстро нагнав основную группу истребителей противника, демоны выпустили весь боезапас подвешенных средних торпед сквозь дырявую общую защиту по беззащитным хвостам передней линии. Это нарушило строй нападавших, заставив пилотов перейти на круговые экраны, защищающие каждую машину отдельно. Против групповых действий имперских наёмников это уже не прокатывало. Ещё один залп торпед демонов после перезарядки с помощью роботов-ремонтников окончательно разогнал бывшую армаду истребителей. Флагманский крейсер центра управления. Какие потери? Откуда здесь минные поля? Схватился за голову адмирал, когда попадание крупных зарядов накрыли первые фрегаты. Следующие взрывы и разгон малых кораблей привели его в неописуемое бешество. Не слушая возражений, а в дальнейшем и вопле разведчика, он приказал всей эскадре открыть огонь по кораблю имперцев издалека. Потери в бою уже превзошли все мыслимые приличия. Адмиралу стало ясно, лишь применение новой секретной техники привело к катастрофическим последствиям. Если у имперцев есть новейшее оружие, то нужно до него добраться любыми средствами и потом сделать себе такое же или хотя бы понять, как против него бороться. Один экскортный эсменю сражается с тучей системников, которые способны воевать с космической станцией. Бред. Суда республики находились далеко от имперцев, но их достаточно много, чтобы количество перешло в качество. Неточность выстрелов компенсировалась их числом. Капитан Пиррос с грустью следил за экранами систем обороны, отключавшимися один за другим. Когда щит уже находился на последнем издыхании, он приказал, сколько можно, продолжая разгон под прикрытием корпуса, выводить боты. Остреливаться не имело смысла. Нанести существенный урон эскадри он не мог. Похоже, они серьёзно разозлили противника, и эта мысль грела душу. Капитан вызвал героев сегодняшнего дня, пилотов Чёрных Штурмовиков, приземлившихся вместе со остатками группы наёмников на последнюю неповреждённую взлётную палубу. Если благополучно доведёте бот до пограничной станции, гарантирую премию в пару миллионов. Как вам такое предложение? Внимательно посмотрел он на молодых, но удивительных пилотов. Мы согласны, ответила Ирисана. Саш промолчал. Слово сказано. Надо обязательно поговорить с подругой по поводу обещаний. Если демон его даст, оно должно быть выполнено. В противном случае это грозит серьезным нарушением эффективности работы в информационной изнанке пространства. Астрал становится вязким. Обманщики, нарушившие слово, долго в его вселенной не жили. Именно поэтому демоны редко кому-то что-то обещали. Проверять на себе, действует ли правило в этой вселенной, Сашу не хотелось. «Вы решили умереть здесь?» — поинтересовался Сашу Капитана. «Да». У меня, да и у оставшихся пилотов нет выбора. Боты не вместят всех. И если судно протянет до прыжка бота, в чем я почти не сомневаюсь, то выживших, возможно, возьмут в плен. Хотя в этом я уже не уверен. Слишком много кое-кто попортил им крови. Краешком губ грустно усмехнулся Пирс. И Саш. Есть вариант. Мы можем набить народу в наш трюм. Если упаковать, человек двести поместится. Саш. Реактор воздуха не потянет. Задохнуться. Максимум 5-6 лишних. Проект штурмовика и так нами вылезан до предела. И Саш. Ты прав, если рассматривать одну машину. Берем второй штурмовик. Запихиваем в трюн генераторную установку с залетной палубой. По габаритам она точно пройдет в грузовой шлюз. Сама она модульная, так что роботы воткнут быстро. Аварийные переходные секции сращиваем два корпуса брюхами друг к другу. Прыжок для такого монстра я тебе в раз рассчитаю. Ири Сана. «Саш, мы спасем кучу жизней, а нам это почти ничего не будет стоить». «Саш, да, вы правы. Должники могут пригодиться в будущем». «Капитан, давайте слегка изменим ситуацию. Что скажете по поводу такого плана?» Саш бросил на ком-собеседнику уже проработанное скином предложение. «Ха. Выглядит весьма оптимистично», – задумчиво хмыкнул капитан, рассматривая вариант «и так, и эдак». Полагаться на хиленькую вероятность попасть в плен республиканцам, находясь на корабле, ему очень не хотелось. План красавчика нравился больше. Не теряя времени, капитан принялся раздавать приказы. От дальнейших выстрелов на гоняющие эскадры силовой кран окончательно сдох в самом конце разгона. Теперь дипломатический корабль представлял собой ничем не защищенную мишень. Боты рванули из тени судна, набирая скорость для прыжка. За ними пошла конструкция, слепленная из двух штурмовиков. Сразу после старта она исчезла с локаторов противника. После очередной пары прямых попаданий, хотя и рассеянных из-за расстояния, но всё же достаточно мощных, системные двигатели Исминца вышли из строя. Больше корабль не мог собственным корпусом прикрывать боты, но и до прыжка оставалось считаное мгновение. В последний момент Саш, управляя сдвоенным штурмовиком, Обнаружил вероятностную линию мощного выстрела прямо на пути последнего бота. Хотя слово довести сюда до безопасного места давало девушка Саш непонятно как почувствовал, что она его часть, значит, выполнять обещание нужно. Ускорив штурмовик, он поставил его на пути выстрела. Вероятность не обманула. Удар пришёлся точно в уплотнённый до максимума объединённый секторный экран двух машин. Щит просел почти до нуля, но выдержал. сдвоенное судно демона ушло в прыжок последним. Саш ещё успел заметить, как взрывается от очередного попадания корпус Эсминца. В это время капитан Пир стоял в грузовом трюме штурмовика, стснутый с боков собственной командой. Места для сидения всем не хватало. Решили отдыхать по очереди. 2 десятка часов перехода можно вообще постоять. Это гораздо лучшая перспектива, чем плен в республике. И скин дипломатического корабля и сам прекрасно справился с ролью мишени. Система после ухода имперцев. Через мгновение, недалеко от места исчезновения имперских ботов из прыжка, вышел ещё один корабль. Вы что творите, идиоты? опережая капитана, заорал на аварийной волне в вордкортес, когда приличный энергетический заряд расплескался по только что поставленному защитному экрану. Опоздай, капитан, на мгновение с постановкой щита после перехода, и судно получило бы серьёзные повреждения. Какого чёрта ваши корыта вообще здесь делают? заорал на него, с включившегося экрана адмирал Юстин. Операторы должны были ему, что судно из кадры, не разобравшись, нанесло удар по внезапно появившемуся республиканцу. Я, ворд Кортис, гражданин третьего уровня, контролирую ход операции со стороны Министерства иностранных дел. С каких пор флот республики воюет с собственными кораблями? Не собираюсь уступать давлению, проорал в ответ адмиралу Кортис. Да мне насрать на ваше министерство, вашу разведку и идиотов, придумавших эту долбаную операцию. Ещё раз повторяю вопрос: какого вы здесь появились? продолжал душевать адмирал. Небольшое изменение планов. По возможности вам нужно захватить парочку людей или, в худшем случае, предоставить мне их трупы годные для идентификации. успокаиваясь, произнёс Кортис. «Какие пленники! Ваш проклятый имперский разведчик, так называемая легкая цель, разнес половину состава системников и превратил в хлам четыре фрегата! Если бы я не бросил на него весь флот, этот гаденыш смылся бы своим ходом! Если уж планируете операции, то сообщайте исполнителям, с чем им придется столкнуться! Я доложу в штаб Космических сил Республики о непрофессионализме людей, что готовили вашу провальную операцию!» Не собирался успокаиваться адмирал. «Ничего не понимаю». Удивлённо пробурчал Кортис. Кто разнёс вам половину флота? Ваш разведчик и разнёс. Стал потихоньку приходить в себя адмирал. Какой-то дипломатический корабль? Да у него прикрытие из суперпилотов, или имперцы вообще создали что-то совершенно новое? Посылаю вам запись начальной части боя, полюбуйтесь. Мои подчинённые придумывают объяснения наших разгромов одно фантастичнее другого. Хотя я и не военный и не разбираюсь в этих ваших схемах и манёврах, но похоже, вам здорово набили морду. Задумчиво пробормотал Кортис, просмотрев результаты анализа боя, подготовленные военными. Он на себя наговаривал и прекрасно разбирался в тактике космических сражений. Адмирал продолжил недовольно ворчать: "Я склоняюсь к мнению, что имперцы придумали какое-то маскирующее поле. Мы не видели какой-то части их судов прикрытия, но это не меняет моего мнения, что защищали корабль очень дорогие наёмники с весьма высокими рейтингами. Даже во второй схватке во время свалки у моих пилотов шансы отсутствовали". Имперцы громили их как малых детей. Хорошо хоть не добивали. Процент окончательных потерь не так высок, а корабли мы новые сделаем. В боях погибло всего чуть больше десятка пилотов. Значительное численное преимущество всё же не дало возможности противнику уничтожить повреждённые машины. Почему вы так уверены в маскирующем поле? Заинтересовался Кортис. Его устраивал и такой исход этой части операции. Ничего, что из ловушки ушло чуть больше народу, чем рассчитывали аналитики. Главное, в империю попали нужные сведения, да ещё с таким качественным подтверждением. Операция продолжает развиваться в правильном направлении. Вот последние данные наблюдения за прыжковыми ботами противника. Передал сведения Кортису адмирал. "Ха, похоже вы правы", хмыкнул Кортис. Из анализа положения цели чётко выходило, что последнее попадание должно было накрыть один из ботов, но это не произошло. Неизвестный объект прикрыл мишень, приняв удар на свою защиту, отличную защиту. Не каждый силовое экран способен выдержать выстрел крейсера, хоть и ослабленный в значительном расстоянии. Да и по характерным всплескам поля хорошо просматривалось три ухода в прыжок небольших кораблей. Два бота величины известные, а вот третий переход совершил кто-то прикрытый маскирующим полем. Даже просто информация о наличии в империи таких технологий сама по себе стоила больших денег. Ван Хром и Ирисана в очередной раз удрали прямо из рук Кортиса. В этом он был полностью уверен. Бывший лаборант, гений и явно смог выжить в этой западне. Кортис не сильно расстроился. О том, что на борту дипломатического судна находился всеми разыскиваемый преступник, знал ограниченный круг лиц. Всего лишь его старый приятель Зарт Конан и пара-тройка людей на планете. Докладывать руководству о том, что наемники «Красавчик» и «Игрушка» — это лаборант и дочь герцога, он точно не будет. Теперь лишь он знает, кого надо искать. Опередить Кортиса никто не сможет. «Не переживайте, адмирал!» — снисходительно усмехнулся Конан. Свою часть плана вы отработали, если не идеально, то весьма достоверно. Так что покрутитесь ещё недельку в этой системе в полном соответствии с планом, а когда соседи среагируют, возвращайтесь на базу. По поводу новых технологий имперцев я позабочусь. Сдаётся мне, я знаю того гения, кто смог создать нечто подобное, и постараюсь до него добраться. Время в подпространственном тоннеле тянулось мучительно медленно. Если корабельный регенератор воздуха во втором штурмовике вполне справлялся со своими функциями, то остальные системы работали со значительной перегрузкой. Для перевозки двух сотен пассажиров машины не предназначались. Всё когда-нибудь заканчивается, закончился и переход. Суда вывалились в нормальное пространство в расчётном месте возле пограничной базы. Вопли ботов на аварийной волне быстро расшевелили сонное царство окраинной империи. Капитан Пирус после высадки на станции не забыл о своём обещании наёмникам. Парочке он перечислил 2 миллиона кредитов и передал подтверждение о новых победах пилотников в рейтинговую компанию. Суммарный счёт демонов достиг весьма впечатляющих значений. Мало кому из пилотов малых кораблей за короткий срок удавалось завалить восемь фрегатов противника и огромное количество системных судов. Треть всех истребителей республиканцев в последнем бою повредили или сбили демоны. Да и пилоты-наёмники, поднявшие свои оценки, оставшиеся живыми и на свободе, отлично помнили, что кто-то или что-то управляло их машинами во время боя. Они лишь давали команды открывать огонь и оказались при этом живы в схватке с значительно более многочисленным противником. Единогласным решением они перечислили премию, выписанную им пирсом на счета демонов. Саш не возражал. Лишний миллион в хозяйстве пригодится. Ему скоро понадобятся уймы денег для учёбы и приобретения биологического оборудования. Флот империи бесплатно компенсировал демонам расходы боеприпасов, так что трём их машин пополнились смертоносным грузом. Дальше лететь в Герсорство Саш решил самостоятельно. Вариант с объединением двух штурмовиков в единый корабль ему понравился больше, чем путешествие на борту другого судна, которое может попасть в очередную неприятность. Кроме того, что теперь два пилота располагаются вместе в одной машине, повысилась дальность возможных переходов. Сдвоенный корабль способен уходить в прыжок на 2-3 дня, заплатив небольшую сумму ремонтной фирме на станции, Саш сделал стандартный вариант с объединением корпусов. Запас поглощающей излучение пыли как раз для ремонтов у демонов имелся. Так что маскировка никак не пострадала. За её в диспетчерской службе маршрут они стали готовиться к отлёту. Неожиданно у них появилась возможность лично познакомиться с новым наблюдателем империи в Герцахстве. Тот сам с двумя охранниками заявился на стоянку, официально представившись через идентификатор компа, он попросил впустить его для разговора. Ирисена в это время находилась вместе с Сашей, так что ничего не мешало встрече. Оставив охрану на стоянке, гость поднялся в каюту парочки. "Я ожидал увидеть более скромные апартаменты", удивлённо хмыкнув, оглядел гость просторную каюту. "Машины строились по специальному проекту", пояснила Ирисена, кивнув посетителю на небольшое кресло рядом с входом. Сама она спокойно устроилась на коленях Саши, свесив ноги на сторону и обнимая парня за шею. Новый наблюдатель выглядел внушительно. Несмотря на приличный размер, походный комбинезон рельефно очерчивал развитую мускулатуру человека. Из-под густых бровей на аневозмутимую парочку смотрели внимательные глаза неопределённого оттенка. Под разными углами отражения радужка меняла окраску от тёмно-синего цвета к тёмно-зелёному. Я Лимон Рейтон, новый имперский наблюдатель в Герсах Свисона. Начал разговор мужчина с официального представления. Я игрушка, он красавчик. В свою очередь, представила хозяев Ирисана. Странно, кого-то вы мне напоминаете, задумчиво рассматривая девушку, пробормотал Лимон. Затем он тряхнул головой, отгоняя непрошеные мысли, и продолжил. Впрочем, разговор не об этом. Насколько удалось выяснить, вы направляетесь в Герцогство Сона. Прошу взять меня и двух охранников пассажирами. Рейсы гражданских кораблей через республику сейчас отменили, а мне надо срочно попасть в столицу герцогства. Вы наёмники, сами по себе, вас этот запрет не касается. Саш, сдаётся мне этот человек не так прост. Что-то он о нас разузнал. Ирисана. Легко предположить, что с его полномочиями он мог свободно расспросить Пирса и пилотов. Мы оставили им достаточно фактов и загадок. Почему вы считаете, что мы без помех доберёмся до конечной точки пути? Лениво наблюдая за гостем, поинтересовался Саш. До встречи с вами я думал, что знаю этот тип штурмовика. Он способен делать пару-тройку дневных переходов. Вам ничего не стоит пересечь республику, прыгая по необитаемым системам. Мало кто обратит внимание и успеет отреагировать на одиночную небольшую цель. Судя по этой каюте, я ошибался. Если учесть рассказы невольных пассажиров о вместительном трюме, я неправильно определил тип кораблей. Машины лишь похожи на штормовики, но это нечто другое. Добавим сюда ваш рейтинг наёмников, учтём, что вы псионы. Выватер лишь укрепился, вы без проблем долетите до Герсорства и причём очень быстро. С лёгкой иронической усмешкой ответил Алиман. Э-э, а насчёт псионов, можно поподробнее? Удивлённо протянул Саш. Можно и поподробнее, но не сильно, весело блеснув глазами, ответил гость. Ваш тип псионов мне незнаком. Я наблюдаю вокруг сел непонятную серую дымку, скрывающую ауры. Никогда ничего подобного не видел. Трудно опознать вашу стихию, или, возможно, она ещё только формируется. В общем, определить направленность стихии для меня затруднительно, но то, что вы псионы, это непреложный факт. Никогда с псионами не встречалась, пробормотала Ириса, нас с интересом разглядывая гостя. Саша смотрел посетителя со стороны астрала. Ничего особенного, человек как человек. Есть, конечно, отдельные отличия, но сопоставить их с необычными возможностями затруднительно. Статистики наблюдения псионов у Саши не имелось за отсутствием таких людей в зоне досягаемости. Аура у мужчины тоже походила на обычную человеческую со своими особенностями. Отличать псиона от непсиона по ауре Саш тоже не мог. Хорошо, мы доставим вас в герцогство, но с вас подробный рассказ о псионах. Согласился Саш. Такой информации он нигде в открытых источниках не найдёт. Идёт. Тут же согласился Лиман и уточнил: меня с охраной, а я рассказываю кое-что о псионах. Я же прав, вы ещё мало что можете. Да, мы пытаемся учиться, слегка скривился Саш. Добраться до демонской магии в обычном пространстве ему так и не удалось, хотя в аномалии у Ииса она работала отлично. О своем решении Саш не пожалел. Вылетев на следующий день, они всю длительность прыжка в три дня провели вместе с пассажиром. Тот рассказывал демонам о возможностях псионов. С некоторой информацией Саш не согласился, но никак не выдал себя. Интересного рассказывалось много. Саша, Например, Саш с удивлением узнал, что псионы делятся на последователей различных стихий. Обычно представитель одной школы не мог работать с заклинаниями другой. Лимон Райтон оказался адептом воды. Кое-что собеседник рассказал о простейших способах развития возможностей и различных фокусах, доступных для псиона. Оказалось, что каждый псион неповторим, и зачастую адепты одной и той же стихии не могут повторить действия друг друга. Невозможно объяснить словами другому одарённому, что нужно делать для достижения того или иного эффекта. Иногда это получается, но чаще нет. Обычно, но не всегда, помогает видение ауры. Рассматривать энергетические оболочки можно научить любого псиона, если есть экстрасенсорная способность. Интуиция Саши оказалась полностью права, запрещая ему заниматься проецированием мощных энергетических инфомодулей из астрала в обычное пространство во время прыжка. Всё же в подпространственном переходе окрестности вокруг небольшой капсулы сильно отличались от нормальных. Псионы тоже предпочитали в перелётах ничем энергоёмким не заниматься. Лиман показал демонам пару методик медитации, используемых в сёноме для развития способностей. Для человеческого сознания они подходили гораздо лучше демонского варианта. Саш быстро научился совмещать эти способы со своим. Качество трансового состояния значительно улучшилось. Сам наблюдатель облазил корабли сверху донизу, куда смог добраться, всё время бормоча под нос: "Гениально, просто гениально". Работа ИИСа по модернизации обычного штурмовика привела пассажиров в восторг. Все узлы машины, начиная от реактора и кончая системами управления, оказались доведенными до совершенства, за счет чего значительно потеряли в весе и габаритах. О себе Лимон сильно не распространялся, но явно встречался с космической техникой не понаслышке. Секторная защита и поглощающее покрытие повергли гостя в шок. Демоны не считали нужным скрывать от этого человека возможности машин. Со временем они ведь собирались продавать их не только герцогству, но и империи. Хорошая реклама еще никому не помешала. Вынырнув у пограничной станции герцогства и дозаправившись, объединенные штурмовики продолжили прыгать дальше. Лимон не стал менять транспорт. С наемниками ему было гораздо интереснее, чем пребывание в скуке среди пассажиров обычного судна. Да и особенности машин он изучил не полностью. Бывшему строителю кораблей, перешедшему на службу в штат наблюдателей империи, маленькие, но опасные кораблики нравились всё больше. Наконец, они добрались до столичного космопорта. Разъединившись для посадки, машины приземлились на указанное диспетчером место. Путешественников встречала предупреждённая службой контроля делегация. Ириссана пуля, вылетев из шлюза, повисла на шее радостного отца. Проклятие старею. Вот кого она мне напоминала. Раздался голос Лимона, вышедшего вслед за девушкой из шлюза штурмовика. "Лиман, тебя каким ветром сюда надуло?" удивлённо уставился Герцэг на знакомого ему родственника жены. "Император дунул, и я здесь!" ухмыльнулся Лиман в свою очередь, обнимая Герцega. Взглянув на удивлённую Рисану, он, подмигнув ей, добавил: "Провела меня чертовка. Я ведь старый пень, думал, что ты обычная наёмница. Иди-ка сюда, похититель дочерей". поманил Герцог пальчиком Сашу, скромно стоящего рядом со шлюзом. Хорош. Ой, как хорош, склонив голову на сторону пробормотал Герцог, оглядывая Сашу. Иди уж, обними будущего папочку. Думаю, дочь сделала хороший выбор. Вся компания направилась к машинам, и в доме Герцога до следующего утра не стихали разговоры о приключениях молодой парочки.